Глава шестая. Азбита гнебал, метался под пёстрым покровом на постели и не мог уснуть. Петухи возвестили полночь, нарушая своим пением безмолвие лагеря, а сон бежал от очей вождя. Ему не давало спать пение соловья, сидевшего на большом дереве, под ветвями которого была разбита его палатка. Глиняный ночник освещал предметы, окружавшие ложе При свете его слабо поблескивали латы, шлемы, кольчуги, покрытые грудами богатых тканей, награбленных в загородных домах сагунтинцев. Греческая мебель, туалетные амфоры с тонкой резьбой. Ковры с мифологическими рисунками валялись вперемешку с надубленными воловьями кожами, с цитатами из гипопотамовой кожи и изодранной одеждой Ганнибала, заботившегося о блеске своего оружия, но совершенно не обращавшего внимания на порядок и чистоту своей одежды. Греческие сосуды изящной работы предназначались для самого унизительного употребления. Алибастровая кратера, покрытая щитом, служила сиденьем. Большой сосуд красной глины, украшенный греческим художником изображениями из приключений Ахилла, африканец презрительно употребил для услуг самого интимного свойства. Пол был покрыт обломками цоколей, статуй и колонн, разрушенных свирепостью набега и на них садились вожди, когда собирались на совет в палатке Ганнибала. Все это была добыча, сваленная в кучу и испорченная слепой страстью к грабежу. Только небольшая ее часть дошла до вождя, относившегося с полным презрением к артистической красоте, если она не выражалась в драгоценном металле. Он смеялся над богами этой страны и всего мира, и обращался с мраморными изваяниями божества, наполнявшими лагерь, как с каменными глыбами, годными исключительно, чтобы пускать ими из стенобитных машин в неприятеля. В своем нервном возбуждении, не дававшем ему спать, Ганнибал приподнялся на ложе, и свет ночника упал на его лицо. Это уже не был косматый, свирепый кельтеберийский пастух, которого Актион встретил у ворот Сагунта. Он теперь являлся таким, каким был в действительности, статным молодым человеком с пропорциональными и крепкими членами, не отличавшимися чрезмерной мускулатурой, но изобличавшими стальную крепость и способность проявить в случае надобности чрезвычайное напряжение. Цвет лица у него был слегка загорелый, И волосы, вившиеся густыми кудрями, образовывали вокруг головы как бы черную блестящую чашу, совершенно закрывая лоб и открывая уши большими круглыми бронзовыми серьгами. Борода была густая, вьющаяся, нос прямой, но не сильно выдающейся. А глаза, большие и повелительные, постоянно были скошены в сторону с выражением чрезвычайного коварства и высокомерной сдержанности. Мускулистую шею он обыкновенно держал, несколько повернув на правый бок, как будто прислушиваясь к звукам вокруг него. Он был одет в простой разорванный и грязный кафтан, как у всех кельтеберийцев, храпевших в соседних палатках. Единственным знаком его власти были тяжелые золотые браслеты, блестевшие у его кистей, поддерживая, стягивая их мускулы и жилы рук. Уже больше месяца стоял Ганнибал под стенами Сагунта, но без всякого результата. Еще накануне стенобитные машины громили город, но тщетно. И именно мысль об этой неудаче... Возбуждало его нервы в одиночестве и не давала ему заснуть. Любимый сын победы, он с налета побеждал самые дикие иберийские племена. Он водил своих слонов на вершины самых высоких гор, переправляясь через реки, прорубая дорогу в лесах. И самые воинственные народы преклонялись перед ним, как перед божеством. И в первый раз в его жизни ему пришлось иметь дело с упорным врагом, насмехавшимся над ним под прикрытием своих стен и не дававшим ему подвинуться ни на шаг вперед. Город купцов и земледельцев, который он изучил в подробности, глядя с презрением на его роскошь и изнеженность, теперь грозил положить конец его удаче и в душу вождя при виде неприступности крепости и при мысли о своих карфагенских врагах, о гневе Рима и о том, что время проходит бесполезно, начинала закрадываться тревога. Он хорошо высмотрел слабое место Сагунта. Его стенобитные машины были собраны у нижних ворот города, где стены вдавались в открытую равнину, допускавшую приближение осадных орудий. Но едва начинали подходить сотни голых людей, тащивших тяжелые машины, как на них падал такой дождь стрел, что те из них, которые оставались непригвожденными к земле, обращались в бегство. Иногда двигавшиеся на колесах башни, в которых скрывались карфагенские стрелки, подъезжали к орвам у самых стен. Но так как эта часть города была более всего открыта для нападений, Стены, сделанные в других местах из глины с соломой, имели здесь основанием. Крепкий фундамент из скал и тараны с бронзовыми наконечниками, движимые сотнями рук, только напрасно притуплялись, нанося по камню удар за ударом. Дождь камней и стрел летел в осаждавших, сокрушая, защищавшие их шлемы. Высокая башня господствовала над всей местностью, занятой осаждавшими, и сеяла, так сказать, смерть между ними, но не довольствуясь этим. Несколько раз разъярившиеся стрелки, выбежав из-за стен, вступали с карфагенянами в открытый бой. Каждая такая вылазка наносила большой урон войску Ганнибала. Африканцы начинали говорить с суеверным страхом о голом гиганте в львиной шкуре, с палицей в руке, выходившим во главе сагунтинцев и каждым ударом сбивавшим целые ряды осаждающих. Эфиопы видели в нем ужасное, кровожадное божество, подобное тому, которому они поклонялись в своих оазисах. Кельтиберийцы утверждали, что это Геркулес, спустившийся с Олимпа, чтобы оказать помощь своему городу. Ганнибал узнал его издали среди сражавшихся. То был Феррон, жрец, которого он однажды видел в Акрополе и необычайные силе которого изумлялся. Хотя и знал хорошо о его человеческом происхождении, он не мог без ужаса смотреть, когда над шлемами появлялась эта львиная голова, как будто неуязвимая ни для стрел, ни для камней. Кроме того, осажденные пользовались фалариками, зажигательными стрелами. Было известно, что среди купцов и сельских земледельцев находились люди, Испытанные в военном искусстве и побывавшие во многих странах. Ганнибал вспомнил об Бактионе, греческом скитальце, своем друге детства. Наверное, он был изобретателем фаларики, раскаленной стрелы, обвернутой паклей и пропитанной смолой. Раскаленная стрела летела, как ракета, и своим широким концом могла пробить и латы, и щит, и если она не пробивала вооружение, то зажигала платье. Воин срывал вооружение, чтобы избавиться от огня, и таким образом попадал беззащитным под удары врагов. Воевавшие с самыми непобедимыми варварскими племенами Иберии бежали когда щиты их загорались от этих огненных змей, летевших со свистом и разбрасывавших искры за стенами Сагунта. Так проходило время, а осада не подвигалась, и Ганнибала охватывало жестокое нетерпение. Огонь Ваала! Он стоит тут, прикованный к этим стенам, которыми не может овладеть. А тем временем там, в Карфагене, Партия Ганона строит ковы, Подготовляя падение династии Барка. И если ему не удастся овладеть Сагунтом И выдачу его, как нарушителя договоров, Риму, Если последний того потребует. Волнение снова заставило его вскочить с постели, Прогоняя сон, которым он желал бы забыться. Он погасил ночник, но и в темноте лежал с открытыми глазами. Голубой свет луны пробивался сквозь скважину в крыше палатки и падал на латы, блестевшие в темноте, как серебряные рыбы. Соловей продолжал петь на дереве. Ганнибала это раздражало. Проклятая птица не давала ему спать. Он был способен спать среди гула битвы, его привыкшего с детства к лагерной жизни. Укачивали резкие звуки рогов Громкие песни наемников и ржание лошадей не мешали ему А между тем приятное пение этой птицы с его переливами Раздражало его, как жужжанье улья Он вскочил, ощупью разыскал стрелу в хаосе оружия, ткани и прочих вещей И вышел из палатки Ночная свежесть несколько успокоила его Луна светила с безоблачного неба. Дул легкий ветерок, так как осень уже шла к концу. Звезды мерцали. На трель соловья отзывались другие певцы, скрывавшиеся в деревьях рассеянных по равнению. Лагерь отдыхал. Потухли костры, вокруг которых спали солдаты в ужасной близости с женщинами и детьми, принадлежавшими к войску закутавшись в конские попоны или куски богатых тканей, а лошади, привязанные кольем, вбитым в землю, стояли правильными рядами, понурив сонные головы. В глубине осажденный город тоже был погружен во мрак и молчание, как бы спал. Слабый свет, мерцавший в некоторых бойницах его стен, производил впечатление приоткрытых век бодрствующего, Делающего вид, что спит Ганнибал прошел мимо почетного караула Стоявшего у самой его палатки Солдаты приподнялись, слыша его шаги Но, узнав вождя, снова опустили головы к земле И продолжали храпеть То были ветераны из воинов Гамилькар Смотревших почти с религиозным обожанием На львенка своего знаменитого вождя Ганнибал натянул лук при выходе из палатки, намереваясь пустить стрелу в певца, скрытого ветвями, но остановился и нахмурился, увидав прислонившуюся к стволу дерева белую фигуру, блестевшую при озарявшем ее сиянии луны. То была женщина-амазонка. На ее голове и груди светился шлем и чешуйчатые латы. Туника белого полотна спускалась до ног, обрисовывая формы тела, а сильные обнаженные руки опирались о копье, воткнутое острием в землю. Черные глаза фигуры были пристально устремлены на палатку Ганнибала. Она не мигала, будто спала, открыв глаза, а ночной ветерок тихо развивал ее волосы, спускавшиеся с плечи. Рядом с ней стоял черный конь с блестящей шерстью, жилистыми ногами и глазами, налитыми кровью. На нем не было ни седла, ни узды, и, нагнув голову, он забирал в рот подол туники амазонки и лизал ее обнаженные ноги, как собака, привыкшая следовать за ней повсюду. «А сбита!» — воскликнул Ганнибал, изумленный появлением женщины. «Что ты тут делаешь?» Царица Амазонок как будто проснулась, и при появлении вождя устремила на него влажный и страстный взгляд своих больших глаз. «Я не могла спать», — сказала она тихо. «Первую половину ночи мне снились ужасные вещи. Богиня Танит не давала мне покоя, и я видела тень своего отца Гиербаса, возвестившего мне скорую смерть». «Смерть!» — воскликнул Ганнибал, смеясь. «Кто думает о смерти?» «Разве я бессмертная? Разве я не сражаюсь наравне с твоими солдатами?» «Я храбро бросаюсь на острия копий. Стрелы свистят вокруг меня, как будто в воздухе пролетает стая невидимых птиц. Я презираю фаларики с их огненными наконечниками. Ведь я должна умереть!» «Мне это возвещают сны мои!» Как бы не желая показать всей своей бесконечной грусти Ганнибалу, а Азбита прибавила живо. «Пусть смерть приходит, когда хочет. Я не боюсь ее так же, как карфагенские наемники, ненавидящие себя. Если сны меня смущают, так это потому, что, просыпаясь, я думаю о тебе». «Не могу объяснить тебе, почему мне кажется, что и ты можешь умереть, и с этим я не могу примириться. Ты должен жить долго, как Бог. Я вспомнила, что ты спишь один в своей палатке, что для того, чтобы лучше скрывать свои отлучки, ты не позволяешь стражам охранять свой сон. Я почувствовала, что должна бодрствовать вместо тебя». «Провести ночь, опираясь на копье вблизи твоего ложа, чтобы враг не мог предать тебя!» «Какое сумасшествие!» — смеясь, воскликнул африканец. «Вспомни Газдрубала, мужа твоей сестры!» — сказала серьезно прекрасная амазонка. «Достаточно было кинжала раба, чтобы его не стало!» «Газдрубал должен был умереть!» ответил вождь с убеждением фаталиста. Этого требовала безопасность Карфагена. Было предопределено, что Газдрубал исчезнет, чтобы уступить место Ганнибалу. А Ганнибала некому заменить, и поэтому он будет жить, хотя бы спал, окруженный врагами. «Мой сон легок и рука быстра». Кто осмелился бы проникнуть в палатку Ганнибала, тот нашел бы там свою могилу. Асбито смотрела с восхищением влюбленной на молодого героя, опустившего лук, и говоря о своей силе, вытянувшего вперед мощные руки. Луна удлиняла его тень. Так что при его движении казалось, будто он, как сверхъестественное существо, охватывает весь лагерь, город, всю равнину. Амазонка приблизилась к нему, прислонив копье к стволу дерева. Оставив свое оружие, она, казалось, отбросила воинскую суровость и теперь подходила к Ганнибалу с женственной мягкостью глядя на него влажными и робкими глазами антилопы, пасущиеся на оазисах ее земли. «Кроме того», — прошептала она, «я пришла потому, что меня тянуло к тебе. Для меня наслаждение охранять твой сон. Я чувствую восторг, принося тебе жертву, о которой ты не знаешь. Никогда мне не удается...» поговорить с тобой. Днем я любуюсь тобой, когда ты едешь, окруженный своими карфагенянами, в золотых доспехах и еще дальше, когда ты руководишь продвигающимися осадными машинами и часто помогаешь им, чтобы возбудить в них воодушевление. Но всегда я вижу тебя издали, вижу вождя, героя, но никогда не человека просто. Помнишь ты еще те дни в Новом Карфагене, когда я прибыла из Африки с подкреплением, и ты встретил нас криком восторга. Спита. Асбита шептал Ганнибал, отстраняя ее, как будто эти воспоминания были ему мучительны. Не выходи из себя, Ганнибал. Выслушай меня. Мне необходимо переговорить с тобой. «По крайней мере, позволь мне высказать, что я чувствую. Если ты не согласен, то зачем я пришла в Иберию, соединяя свою судьбу с твоей?» Вождь оглянулся, как будто ему было бы неприятно, если бы кто-нибудь подслушал его разговор с Амазонкой. «Не бойся», — сказала Асбита, угадывая его мысль. Магон, твой брат, спит далеко отсюда, с Марбахалом, своим любимым военачальником. Мои нумидийцы на противоположном конце лагеря. Ты окружаешь себя одними только иберийцами, чтобы возбуждать их верность таким знаком доверия, а они не понимают по-финикийски. Убежденный замечанием избитый Ганнибал, опустил голову и скрестил руки, решившись выслушать Амазонку. — Ты неприступен и неумолим, как Бог, — со вздохом заговорила она. — Я люблю тебя, и меня вечно пожирает внутренний огонь молоха, а ты даже не снизойдешь до того, чтобы хотя бы добрым взглядом или улыбкой уменьшить его силу. Ты... Из бронзы твои глаза всегда устремлены в высоту, и ты не можешь видеть тех, кто тащится по земле у твоих ног. Ты думаешь, что сделал меня счастливой тем, что вводишь меня за собой от битвы к битве, от победы к победе, и считаешь, что мой долг — натирать себе копьем мозоли на пальцах, которые прежде я украшала кольца что я обязана портить забралом шлема себе лицо, когда прежде я его покрывала драгоценными мазями, привозимыми из Египта моими караванами. Ты требуешь, чтобы я была суровой и жестока, как мужчина. Владея там далеко садами, где живет вечная весна, я терпела возле тебя голод и жажду. Я уже сама не могу сказать, кто я. Я сомневаюсь в своем поле. Вечная усталость заставляет мое тело терять красоту. Кожа моя, по которой руки моих рабынь скользили, как по зеркалу, стала твердой, как кожа крокодила. Если я не ужасна, как те состарившиеся жалкие самки, следующие за твоими солдатами, то только потому, что во мне еще живет молодость». И все это ради кого? Ради тебя. А ты даже не смотришь на меня. Ты забыл нашу первую встречу. Ты видишь в избитее только доброго друга, полезного союзника, который следует за тобой и приводит тебе немало сражающихся сил. Ганнибал, луч Ваала, ты велик, как полубога. «Но ты не знаешь человека. Ты видишь во мне только амазонку, воинственную деву, подобную тем, которых воспевали греческие поэты. Но я ведь женщина». Азбита замолчала и некоторое время смотрела на Ганнибала, не сказавшего ни слова. «Ты, вероятно, забыл, как мы познакомились». Снова после долгой паузы грустно заговорила Амазонка. — Я жила счастливо в своем оазисе, пока не побежала за тобой, как будто от тебя исходила какая-то непреодолимая притягательная сила. Я дочь гараманта Киербаса. Покинув уют своего дома, пение своих рабынь и богатства, складываемые у моих ног торговцами, приходившими с караванами, Я отправилась с гейербасом на львиную охоту в пустыню. И воины ужасались, видя, как самые дикие звери боялись, когда чувствовали, что я гонюсь за ними, как они становились робкие и покорные. Я была сильна, была красива. Только вышла я из детских лет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 огромную гавань, кипевшую судами, привозившими со всех стран богатство всего мира. Камыш из Британии, медь из Италии, серебро из Иберии, золото из Офира, инкрустации из Эфиопии, специи и жемчуг из Индии, а богатые ткани от бесчисленных таинственных азиатских племен, живущих на краю света,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 еще мальчиком прославившийся в иберийских войнах. «Мои родные всегда любили твоих», — продолжала Амазонка. «Если мой отец Гиербас переносил господство Карфагена, то только потому, что во главе его стоял Гамилькар, африканец, нумидеец, как и мы. Я так же, как и ты,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 Рим — суров. Он гораздо сильнее нашей торговой республики, снедаемой скупостью и удовольствиями. Его же рука крепко держит и рукоятку плуга и копье. Кто сладит с Римом? Александр. Как незавидна его слава. Легче было идти на завоевание мира сыну Филиппа, получив от него в наследство войско, привыкшие к победам.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 продвигались на массивных дисках, увенчанные шипами стрелков, скрывавшимися за ними от стрел. — Ты идешь, не защитив ноги? — спросил брат. — Не надеваешь лад! Ганнибал поспешил в свою палатку, пройдя мимо всадников, медленно прогуливающих своих лошадей и осматривавших оружие в уверенности, что им придется принять участие в приступе только в последнюю минуту. Вождь оделся в легкие доспехи. Он надел короткие латы из бронзовой чешуи, а на голову шлем и взял меч. Выходя, он встретился с Мар-Бахалом и своим братом-магоном, начальствовавшим над резервом, обосновавшимся в лагере. — Нет, — храбро ответил вождь, — я иду на приступ, и ноги должны двигаться легко, чтобы пробираться через развалины.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 Целуя это любимое обезображенное лицо, вокруг которого начинали уже кружиться зловещие мухи.